Глава третья. Поскольку зимы в Голденорском королевстве были мягкими, зимой жизнь в его портах лишь слегка замедлялась, а не прекращалась вовсе. Когда Элисон и Дин прибыли в порт Старбридж, который располагался в 10 километрах от ресторана, первые лучи солнца только-только начали касаться мягких волн бухты, отбрасывая золотистый свет на спокойную поверхность воды. К слову, ограждённая с трёх сторон высокими скалами бухта представляла собой естественную гавань, защищающую суда от штормов и сильных ветров. Зимнее утро было свежим и ясным, с легким прохладным бризом, который нёс к ним запах моря и свежей рыбы с рыбных рынков, расположенных недалеко от причалов. Небо над портом было почти безоблачным, за исключением нескольких тонких перистых облаков, которые медленно плыли на восток, окрашенные рассветом в нежно-розовые и лавандовые оттенки. Порт Старбридж только-только начал просыпаться. Одетые в теплые водонепроницаемые куртки и шапки, рыбацкие бригады и экипажи прогулочных и пассажирских кораблей готовили свои суда к выходу в море, суетясь и перекрикиваясь друг с другом. Звуки двигателей и крики чаек сливались в привычную мелодию портового утра. На причалах уже занимали свои места торговцы, выставляя свежие уловы на продажу, и их зазывающие покупатели голоса раздавались среди других звуков порта. Вдоль дока располагались скамейки и несколько кафе, уже открытых для желающих согреться и ободриться горячим кофе. Пройдя вдоль причала, Элисон и Дин направились к самому удаленному, однако при этом и самому роскошному пирсу порта Старбридж. Пирсу, глубина и водные просторы которого позволяли ставить на причал более крупные суда. 25-метровая белоснежная красавица яхта герцогини «Сильверлейк» «Лунный свет» оказалась пришвартована у самого конца причала. Приблизившись к яхте, Эллисон и Дин обратили внимание, что на борту царила абсолютная тишина, никаких признаков жизни, что было странно. Обычно на богатых суднах таких размеров всегда присутствует экипаж — занятой подготовкой судна к следующему выходу в море или уходом за ним, но сейчас все было покинуто. Пользуясь доступом к базам данных магического приказа, Эллисон проверила, нет ли каких-либо недавних сообщений о проблемах с яхтой или ее экипажем. Удостоверившись, что ничего подобного не было, она и Дин все же решили подняться на борт». Дин ступил на скользкую палубу первым, затем протянул руку Элисон. «Спасибо», — кивнула она с удивлением, оглядывая палубу, на которой присутствовали явные признаки столь же необычного, как и окружающая их тишина, бардака. У одного из бортов яхты лежали сброшенные в кучу три или четыре пледа, Пятый свисал с низкого диванчика. Рядом со стеклянным журнальным столиком стояло десяток бутылок шампанского разной степени наполненности. Раскиданные по палубе бокалы добавляли доказательств тому, что веселье было прервано неожиданно. Половина бокалов была опрокинута, и лужицы шампанского поблескивали в лучах утреннего солнца на когда-то отполированном до блеска полу палубы. «Хотел бы я знать, что тут произошло», — озадаченно проговорил Дин. «Возможно, кто-то из экипажа корабля пригласил гостей», — выдвинуло предположение Элисон. Дин отрицательно покачал головой. «Исключено», — возвестил он категоричным тоном. Те, кто работает на таких судах, слишком ценят свое место, чтобы ради одной ночи празднование, пусть даже это празднование Нового года, лишиться столь высокооплачиваемой и при этом непыльной работы. А даже если бы и решились, наверняка бы убрали за собой». Элисон кивнула и улыбнулась. «Ну что ж, нам же лучше. Как хозяйка яхты я теперь имею право вызвать сотрудников разбойного приказа» которые, в свою очередь, имеют право передать дело магическому приказу. Дин кивнул, соглашаясь с ее словами, и усмехнулся. «Найдем тех, кто здесь пировал, да не допировал. Лично вручу им по бутылке коллекционного шампанского. Не устрою они здесь бардак. Нам пришлось бы все обыскивать здесь самим. А я куплю им по шоколадке». Поддержала идею «Городовая», доставая из кармана переговорный кристалл, чтобы связаться с шефом. Если, конечно, не выяснится, что они и есть похитители герцогини Сильверлейк. «А я и в этом случае подарю им по бутылке шампанского», не поскупился владелец ресторанов, казино и ипподрома. «Ибо, как по мне, преступников-идиотов нужно поощрять, и тогда, глядишь, и ваша работа проще станет», объяснил он свою идею элисон рассмеялась интересно каким это образом надеешься они удовлетворятся заработком с перепродажи твоего шампанского у богатых конечно свои причуды заметила она но боюсь что на то чтобы поощрять бутылкой коллекционного шампанского каждого идиота правонарушителя даже у тебя денег не хватит «Я вообще-то имел в виду, что мою идею поддержат разбойные и магические приказы, и они сами станут поощрять преступников-идиотов!» С шутливой обидой в голосе ответил владелец ресторанов, казино и ипподрома, продолжая при этом внимательно исследовать каждый уголок палубы. На это Эллисон ничего не ответила, поскольку к этому моменту на ее вызов отозвался Альберт Кантарис». Пока его напарница разговаривала с шефом, Дин нашел разбитый стеклянный графин и несколько прилипших к палубе разорванных страниц. «Кажется, я что-то нашел», — пробормотал он себе под нос, снимая свои кожаные перчатки и натягивая латексные. «Возможно, и в самом деле что-то», — согласилась с ним Эллисон, пряча кристалл в карман и поднимая одну из страниц. «Большая часть текста размыта коньяком», — прокомментировала она, определив по запаху напиток, «и затем еще снегом», — добавила она, стряхивая снег. «Но это определенно страница из капитанского журнала, и, судя по дате, это передвижение яхты за последние два дня». «Надеюсь, магам-криминалистам все же удастся восстановить весь текст». Сказав это, она наложила на каждую из страниц стазис и упаковала их в пакеты для улик. Дина, между тем, осмотр яхты привел к маленькой каюте, которая примыкала к пилотной рубке и которую, по всей видимости, использовали для хранения навигационных карт и других навигационных инструментов. В каюте царил даже еще больший бардак, чем на палубе. Карты и морские диаграммы были разбросаны по всему полу. Некоторые из них порваны или измяты. — Похоже, кто-то что-то искал, — проговорил он. — Или же кто-то в большой спешке уничтожал улики, — предположила Эллисон, указав на пропалины на столе и на полу. — Может, просто что-то не поделили и повздорили? — выдвинул следующее предположение Дин, сканируя пропалины. «Так повздорили, что начали во время обыска швырять друг в друга фаерболы?» — скептически прокомментировала городовая. «Ну, мало ли!» — пожал плечами Дин. «Всякое бывает?» «Да, всякое бывает», — решив поберечь самолюбие напарника, согласилась Элисон, поскольку, наученная опытом, не хотела отбить у него желание и дальше делиться с ней своими мыслями. «У мужчин же такое ранимое и нежное эго!» «Пойдем осмотрим пассажирские каюты», — предложила она. «Идем», — кивнул Дин. Они осторожно спустились вниз, где опять же обнаружили беспорядок. Во всех трех каютах все в буквальном смысле слова было перевернуто вверх дном, подушки в вспороты, обои и деревянные полы содраны. «Определенно что-то искали», — констатировал Дин, «и, вероятнее всего, так и не нашли». «Откуда ты знаешь?» — спросила Элисон. «Снова какая-то из твоих драконьих чуек?» «Нет», — усмехнулся дракон. «Просто я просканировал те подпалины, которые были наверху. И, судя по однородности их структуры, я думаю, что они стали следствием того, что злоумышленники выпускали в сердцах пар. И если они так бесились, то, значит, потерпели неудачу». «Маги-криминалисты скажут точнее...» «Но вполне возможно, что ты прав», — на сей раз уже совершенно искренне согласилась городовая. В этот момент внезапно с палубы донесся шум.